Глава двадцать «Вот, справка. Гражданка зрелого возраста с волосами цвета спелый баклажан решительно протянула Андрею Анисимову какую-то бумажку. Справка дана гражданке Ивановой, что та не состоит на учете в психоневрологическом диспансере. При обследовании у психиатра отклонений не выявлено», — зачитал вслух Анисимов. «Мне ее сегодня дали». Таким тоном, словно это все объясняет, заявила посетительница. «Поздравляю». не удержался от легкой иронии следователь. «Но мне-то она зачем?» «А за тем, чтобы вы не говорили, что я свихнулась», объяснила женщина. «Я проживаю на улице Победы, в доме номер 7, квартира 54, и я хочу написать заявление». «На кого и по какому поводу?» сделал внимательное лицо старший следователь. «На Карлсона, да-да, на Карлсона. И не смотрите на меня так. Если у вас возникают сомнения по поводу моей вменяемости. «Перечитайте справку», — вызывающе парировала она. «И что этот Карлсон натворил?» С трудом сдерживая, чтобы не рассмеяться, уточнил Андрей. «Пока ничего, но он пытался. Пытался совершить со мной насильственные действия сексуального характера». Выдала тетушка цитату из Уголовного кодекса. «Чего?» — уставился на нее следователь. Перед этим украдкой кинув взгляд на справку. Может, поддельная? «Да говорю же вам, он маньяк». Я зашла в спальню и стала примерять новое нижнее белье. Пустилась в объяснение женщины в виде недоверия в глазах полицейского. И вдруг я почувствовала, что за мной кто-то наблюдает. Оборачиваясь к окну и вижу, к стеклу прилип Карлсон. Да-да, Карлсон, и никто другой. Маленькие такой глазенки, черные, наглые и ручища волосатые. И на спине у него был вентилятор. Работающий. Не выдержав, все же рассмеялся следователь. «Откуда я знаю, работает он где-то или нет?» Взвелась на него тетка. «Вот поймаете его тогда и спрашивайте». «Я говорю, вентилятор работающий?» Уже хохотал во весь голос Андрей. И я не разглядела», — ответила женщина. «И перестаньте, наконец, ржать!» Снова перешла она на крик. «Вы что, не понимаете, что его надо остановить? Ведь он не просто прилип к моему окну. Этот паразит скинул себя всю одежду и пытался залезть ко мне в форточку». «Вы хоть представляете, как я напугалась? А вдруг он серийный маньяк-убийца?» «И чем же дело кончилось?» Задыхаясь от смеха, поинтересовался Анисимов. «Он улетел», — без тени сомнения заявила женщина. «На крышу», — смахивая слезу, предположил следователь. «Вот уж не знаю», — огрызнулась женщина. «Я побежала на кухню за чугунной сковородкой. Возвращаясь, я его уже и след простыл». Видно, понял, что рука у меня тяжелая. Ох, я бы ему вмазала. С угрозой потрясла она кулаками. Ладно. Понимая, что потерпевший настроенный, решительно сдался следователь. Берите бумагу и пишите. Прямо все так и писать? Воодушевилась женщина. Все? Изо всех сил, натягивая на лицо серьезное выражение, кивнул Андрей. Вы вообще слышите, что я вам говорю? Следователь вы или кто? Голос коротко стриженной толстой женщины бальзаковского возраста перешел на виск. Оторвитесь наконец от окна и посмотрите на это, завопила она, вытаскивая из сумки какой-то пакет. Нет, две неадекватных дамочки за одно утро это уже перебор, мрачно подумал Андрей. Значит, вы утверждаете, что проживаете одна по адресу улица Победы, дом 7, квартира шесть первый этаж. и по ночам в вашу ванную комнату проникает чернильный спрут больших размеров не занимается порчей вашего нижнего белья. Устало потер раскалывающийся от мигрени виски следователь. «Да», — снова заорала женщина, протягивая вещественные доказательства. «Причем только белого, гад!» «Тише, тише, только не надо так кричать», — замолился Андрей, с трудом переводя взгляд от раскидистых деревьев за окном на ярко-безвкусно раскрашенную толстушку. а за окном так красиво цветет сирень. «Что это?» — поинтересовался он, двумя пальцами вытаскивая из прозрачного полиэтилена какую-то светлую тряпку. «Мои трусы», — уже почти интимным шепотом пояснила тетушка. «Трусы? И для чего вы их принесли?» — подозрительно покосился на нее Анисимов. «Ну как же? Я же вам только что говорила. Он их тоже пометил». «Пометил? Спрут?» Чувствую себя идиотом, переспросил Андрей и запихнул этот странный вещдок назад в пакет. «Да», — уверенно затрясла головой женщина. «Утром на них были пятна. Пятна сначала появляются, потом исчезают. А потом на месте пятен появляются дырки», — уточнила она, видя недоумевающий взгляд следователя. «Вы должны... Нет, вы просто обязаны», — поправилась она, — «провести экспертизу. А еще следственные эксперименты и все такое», — заявила она следователю. «А этот спрут случайно не пытался совершить в отношении вас насильственных действий сексуального характера?» На всякий случай уточнил Анисимов. «Нет». Так и не поняв, всерьез ли ей был задан этот вопрос, помотала головы женщина. «Хорошо». Видя ее непреклонность, сдался следователь. «С психами лучше не связываться», — подумал он. «Чуть позже он решит, что с ней делать». «Берите ручку, бумагу и пишите». Все писать». Загоревшимися глазами уточнила она. Все. Обреченно выдохнул Анисимов, с тоской поглядев на листок с заявлением на Карлсона. «Ну и денек сегодня выдался».